Глава седьмая. А вот начни бы он допытываться, что это за укол, какая цель его, и нужен ли он действительно, и оправдан ли морально. Если бы Людмиле Афанасьевне пришлось объяснять Костоглотову смысл и возможные последствия этого нового лечения, очень может быть, что он бы и окончательно взбунтовался. Но именно тут, исчерпав свои блестящие доводы, он сдал. Она нарочно схитрила. Сказала, как о пустяке, потому что устала уже от этих объяснений, а знала твердо, что именно теперь, когда проверено было на больном воздействие рентгена в чистом виде, пришла пора нанести опухоли еще новый удар, очень рекомендуемый для данного вида рака современными руководствами. Прозревая нередовую удачу в лечении Костоглотова, она не могла послабить его упрямству и не обрушить на него всех средств, в которые верила. Правда, не было стекол с первичным препаратом, но вся интуиция ее, наблюдательность и память подсказывали, что опухоль — та самая. Именно та, не тератома и не саркома. По этому самому типу опухолей, с этим именно движением метастазов доктор Донцова писала кандидатскую диссертацию. То есть не то, чтобы писала постоянно, а когда-то начинала, бросала, опять писала, и друзья убеждали, что все отлично получится, Но заставленная и задавленная обстоятельствами она уже не предвидела когда-нибудь ее защитить. Не потому, что у нее не хватало опыта или материала, но слишком много было того и другого. И повседневно они звали ее то к экрану, то в лабораторию, то к койке. А заниматься подбором и описанием рентгеноснимков, и формулировками, и систематизацией, да еще сдачей кандидатского минимума не было сил человеческих. Можно было получить научный отпуск на полгода. Но никогда не было в клинике таких благополучных больных. И того первого дня, с которого можно было прекратить консультации трех молодых ординаторов и уйти на полгода. Людмила Афанасьевна слышала, будто бы Лев Толстой сказал про своего брата. Он имел все способности писателя, но не имел недостатков, делающих писателем. Наверное... И она не имела тех недостатков, которые делают людей кандидатами наук. И, в общем, не было надо слышать шепот позади. Она не просто врач, она кандидат медицинских наук. Или чтобы перед статьей ее второй десяток их уже печатался, маленьких, но все по делу, шли эти дополнительные мелкие, но такие весомые буквочки. Правда, деньги лишние никогда не лишние. Но уж раз не получилось, так не получилось. Того, что называется научно-общественная работа, полно было и без диссертации. В их диспансерии бывали клиника, анатомические конференции с разбором ошибок в диагностике и лечении, с докладами о новых методах. Обязательно было их посещать и обязательно активно участвовать. Правда, лучевики и хирурги и без того каждый день советовались и разбирались в ошибках и применяли новые методы, но конференции были сами собой. А еще было городское научное общество рентгенологов с докладами и демонстрациями. А еще недавно образовалось и научное общество онкологов, где Донцова была не только участник, но и секретарь, и где, как со всяким новым делом, суета была повышенная. А еще был Институт усовершенствования врачей. А еще была переписка с рентгенологическим вестником и онкологическим вестником, и Академией меднаук, и информационным центром. И получалось, что хотя большая наука... Была как будто вся в Москве и в Ленинграде, а они тут как будто просто лечили, но дня не проходило, чтобы досталось только лечить, а науки науке не хлопотать. Так сегодня. И надо было звонить председателю общества рентгенологов насчет своего близкого доклада. И надо было срочно просмотреть две маленькие журнальные статьи и ответить на одно письмо в Москву и на одно письмо в глухой анкопункт, откуда спрашивали разъяснения а скоро старший хирург, закончив операционный день, должна была по уговору показать Донцовой для консультации одну свою гинекологическую больную. А еще надо было к концу амбулаторного приема пойти посмотреть с одной из своих ординаторов этого больного из Ташауза с подозрением на опухоль тонкого кишечника. И сама же она на сегодня назначила разобраться с рентгенолаборантами, как им уплотнить работу установок, чтобы больше пропускать больных, и имбихинный укол Русанову не надо было упустить из памяти, подняться, проведать. Таких больных они лишь недавно стали лечить сами, до сих пор отсылали в Москву. А она потеряла время на вздорное препирательство с упрямцем Костоглотовым. Методическое баловство. Еще во время их разговора два раза заглядывали в дверь мастера, которые вели дополнительный монтаж на гамма-установке. Они хотели доказать Донцовой необходимость каких-то работ, не предусмотренных сметой, и чтобы она подписала им на эти работы акт и убедила глав врача. Теперь они ее потащили туда. Но прежде в коридоре сестра передала ей телеграмму. Телеграмма была из Новочеркасска, от Анны за цирка. Пятнадцать лет они уже не виделись и не переписывались. Но это была ее хорошая старая подруга, с которой они вместе были в акушерской школе в Саратове еще до мединститута в 1924 году. Анна телеграфировала, что старший сын ее, Вадим, поступит сегодня или завтра в клинику Клюси из геологической экспедиции, и просит она о дружеском внимании к нему и ей честно написать, что с ним. Людмила Афанасьевна взволновалась. Покинула мастеров и пошла просить старшую сестру задержать до конца дня место Азовкина для Вадима за цирка. Старшая сестра Мита, как всегда, бегала по клинике и не так легко ее было найти. Когда жена нашлась и обещала место для Вадима, она озадачила Людмилу Афанасьевну тем, что лучшую сестру их лучевого отделения, Олимпиаду Владиславовну, требует на 10 дней на городской семинар профказначеев, и 10 дней ее надо кем-то заменять. Это было настолько недопустимо и невозможно, что вместе с Митой Донцова тут же решительным шагом пошла через много комнат в регистратуру, звонить в райком союза и отбивать. Но был занят телефон сперва с этой стороны, потом стой, потом перешвырнули их звонить в обком союза, а оттуда удивлялись их политической беспечности, и неужели они предполагают, что профсоюзная касса может быть оставлена на произвол? Ни райкомовцев, ни обкомовцев, ни самих, ни родных никого, еще, видно, не укусила опухоль. И, как думали, они не укусит. Заодно позвонив в общество рентгенологов, Людмила Афанасьевна рванулась просить о заступничестве глав врача, но тот сидел с какими-то посторонними людьми и обсуждал намеченный ремонт одного крыла их здания. Так все осталось неопределенно и она пошла к себе через рентгенодиагностический, где сегодня не работала. Тут был перерыв, записывались при красном фонаре результаты, и тут же доложили Людмиле Афанасьевне, что подсчитали запасы пленки, и при нынешнем расходе ее хватит не больше, как на три недели. А это значит уже авария, потому что меньше месяца заявки на пленку не выполняют. Отсюда ясно стало Донцовой, что надо сегодня же или завтра свести аптекаря и глав врача, а это нелегко, и заставить их послать заявку. Затем ей путь переградили мастера гамма-установки, и она подписала им акт. Кстати, было зайти и к рентгенолаборантам. Тут она села и стали подсчитывать. По исконным техническим условиям аппарат должен работать один час, а полчаса отдыхать. Но это давно было забыто и заброшено. А работали все аппараты девять часов без перерыва, то есть полторы рентгеновские смены. Однако и при такой загрузке, и при том, что проворные лаборанты быстро сменяли больных под аппаратами, все равно не умещались дать столько сеансов, сколько хотели. Надо было успевать пропускать амбулаторных по разу в день, а клинических некоторых и по два, как с сегодняшнего дня назначено было Костоглотову чтобы усилить удар по опухоли, да и ускорить оборачиваемость коек. Для этого тайком от технического надзора перешли на ток в 20 мА вместо 10. Получалось вдвое быстрее, хотя трубки, очевидно, изнашивались тоже быстрее. А все равно не умещались. И сегодня Людмила Афанасьевна пришла разметить в списках, каким больным и на сколько сеансов она разрешает не ставить. Это тоже укорачивало сеанс вдвое миллиметрового медного фильтра, оберегающего кожу, а каким ставить фильтр полумиллиметровый. Тут она поднялась на второй этаж посмотреть, как ведет себя после укола русанов. Затем пошла в кабинет короткофокусных аппаратов, где снова уже шло облучение больных и хотела приняться за свои статьи и письма, как постучала вежливо Елизавета Анатольевна и попросила разрешения обратиться. Елизавета Анатольевна была просто нянечкой лучевого отделения. Однако ни у кого язык не поворачивался звать ее на «ты», Лизы или «тетей Лизой», как зовут даже старых санитарок, даже молодые врачи. Это была хорошо воспитанная женщина. В свободные часы ночных дежурств она сидела с книжками на французском языке. А вот почему-то работала санитаркой в онкодиспансере и очень исполнительно. Правда, она имела тут полторы ставки, и некоторое время здесь платили еще пятьдесят процентов за рентгеновскую вредность, но вот надбавку нянечкам свели до пятнадцати процентов, а Елизавета Анатольевна не уходила. — Людмила Афанасьевна, — сказала она, чуть изгибаясь в извинение, как это бывает у повышенно вежливых людей, — мне очень неловко беспокоить вас по мелкому поводу, но ведь просто берет отчаяние, ведь нет же тряпок. Совсем нет чем убирать. Да, вот это еще была забота. Министерство предусматривало снабжение онкодиспансера радиевыми иголками, гамма-пушкой, аппаратами стабили-вольт, новейшими приборами для переливания крови, последними синтетическими лекарствами, но для простых тряпок и простых щеток. В таком высоком списке не могло быть места. Низамуддин Бахрамович отвечал, если министерство не предусмотрело, неужели я вам буду на свои деньги покупать? Одно время рвали на тряпки изветшавшее белье, но хозорганы спохватились и запретили это, заподозрив тут расхищение нового белья. Теперь требовали изветшавшее свозить и сдавать в определенное место, где авторитетная комиссия актировала его и потом рвала. Я думаю говорила Елизавета Анатольевна. «Может быть, мы все сотрудники лучевого отделения обяжемся принести из дому по одной тряпке и так выйдем из положения, а?» «Да что ж...» — вздохнула Донцова. «Наверное, ничего и не остается, я согласна. Вы это, пожалуйста, предложите Олимпиаде Владиславовне?» «Да, саму-то Олимпиаду Владиславовну надо было идти выручать». Ведь просто же нелепость лучшую опытную сестру выключить из работы на десять дней. И она пошла звонить. И ничего не добилась опять. Тут сразу же пошла насмотреть больного из ташауза. Сперва сидела в темноте, приучая глаза, потом смотрела бареевую взвесь в тонком кишечнике больного, то стоя, то опуская защитный экран как стол и кладя больного на один бок и на другой для фотографирования. Проминая в резиновых перчатках живот больного и совмещаясь с его криками больно, слепые расплывчатые зашифрованные оттенки пятен и теней, Людмила Афанасьевна перевела их в диагноз. Где-то за всеми этими делами миновал и ее обеденный перерыв. Только она никогда его не отмечала. Не выходила с бутербродиком в сквер даже летом. Сразу же пришли ее звать на консультацию в перевязочную. Там старший хирург сперва предварила Людмилу Афанасьевну об истории болезни, затем вызвали больную и смотрели ее. Донцова пришла к выводу, спасение возможно только одно путем кастрации. Больная всего лишь лет сорока заплакала. Дали ей поплакать несколько минут. — Да ведь это конец жизни, да ведь меня муж бросит. — А вы мужу и не говорите, что за операция, — втолковывала ей Людмила Афанасьевна. — Как он узнает? Он никогда и не узнает. В ваших силах это скрыть. Поставленная спасать жизнь, именно жизнь, в их клинике почти всегда шло о жизни, а меньшем не шло. Людмила Афанасьевна непреклонно считала, что всякий ущерб оправдан, если спасается жизнь. Но сегодня, как ни кружилась она по клинике, что-то мешало весь день ее уверенности, ответственности и властности. Была ли это ясно ощущаемая боль в области желудка у нее самой? Некоторые дни она не чувствовала ее, некоторые дни слабее, сегодня сильнее. Если бы она не была онкологом, она бы не передала значения этой боли или, напротив, бесстрашно пошла бы на исследование, но слишком хорошо она знала эту ниточку, чтобы отмотать первый виток. Сказать родным, сказать товарищам по работе. Сама-то для себя она пробавлялась русским А8. А может, обойдется, а может, только нервное ощущение. Нет, не это, еще другое мешало ей весь день, как будто она занозилась. Это было смутно, но настойчиво. Наконец, теперь, придя в свой уголок, к столу и коснувшись этой папки, лучевая болезнь, подмеченная доглядчивым Костоглотовым, она поняла, что весь день не только взволнована, но уязвлена спором с ним, о праве лечить. Она еще слышала его фразу. Лет двадцать назад вы облучали какого-нибудь Костоглотова, который умолял вас не облучать, но вы же не знали о лучевой болезни. Она действительно должна была скоро делать сообщение в обществе рентгенологов на тему о поздних лучевых изменениях. Почти то самое, в чем упрекал ее Костоглотов. Лишь совсем недавно, год два, как у нее и У других рентгенологов здесь, и в Москве, и в Баку стали появляться эти случаи, не сразу понятые. Возникло подозрение, потом догадка. Об этом стали писать друг другу письма. Говорили пока не в докладах, а в перерывах между докладами. Тут кто-то прочел реферат по американским журналам. Назревало что-то похожее и у американцев. А случаи нарастали. Еще и еще приходили больные с жалобами. И вдруг это все получило одно название поздние лучевые изменения, и настало время говорить о них с кафедр и что-то решать. Смысл был тот, что рентгеновские лечения благополучно, успешно или даже блистательно закончившиеся 10 и 15 лет тому назад дачи крупных доз облучения выявлялись теперь в облученных местах неожиданными разрушениями и искажениями. Не обидно было или, во всяком случае, оправдано если те давние облучения проводились по поводу злокачественных опухолей. Тут не было выхода даже из сегодняшней точки зрения. Больного спасали единственным образом от неминуемой смерти, только большими дозами, потому что малые помочь не могли. И, приходя теперь с увечьем, он должен был понять, что это плата за уже прожитые, добавленные ему годы, и еще за те, которые оставались впереди. Но тогда... 10 и 15 и 18 лет назад, когда не было и названия «лучевая болезнь», рентгеновское облучение представлялось способом таким прямым, надежным и абсолютным, таким великолепным достижением современной медицинской техники, что считалось отсталостью мышления и чуть ли не саботажем в лечении трудящихся отказываться от него и искать другие параллельные или окольные пути. Боялись только острых, ранних поражений тканей и костей, но их тогда же научились и избегать, и облучали. Облучали с увлечением, даже доброкачественные опухоли, даже у маленьких детей. А теперь эти дети, ставшие взрослыми, юноши и девушки, иногда и замужние, приходились с необратимыми увечьями в тех местах, которые так ретиво облучались. Минувшей осенью пришел... Не сюда, не в раковый корпус, а в хирургический, но Людмила Афанасьевна узнала и тоже добилась его посмотреть. Пятнадцатилетний мальчик, у которого рука и нога одной стороны отставали в росте от другой, и также кости черепа, отчего он снизу и доверху казался дугообразно искаженным, как карикатура. И, сравнив архивы, Людмила Афанасьевна отождествила с ним того двух с половиной летнего мальчика, которого мать принесла в клинику медгородка со множественным поражением костей неизвестного никому происхождения, но совсем не опухолевой природы, с глубоким поражением обмена веществ. И тогда же хирурги послали его к Донцовой на удачу, а возда поможет рентген. И Донцова взялась, и рентген помог. Да как хорошо! Мать плакала от радости, говорила, что никогда не забудет спасительницы. А теперь он пришел один. Матери не было уже в живых. И никто ничем не мог ему помочь. Никто не мог взять назад из его костей прежнего облучения. А совсем недавно, вот уже в конце января, пришла молодая мать с жалобой, что грудь не дает молока. Она пришла не сюда, но ее слали из корпуса в корпус, и она достигла онкологического. Донцова не помнила ее, но так как в их клинике карточки на больных хранятся вечно пошли в сарайчик, рылись там и нашли ее карточку 941 года, откуда подтвердилось, что девочкой она приходила и доверчиво ложилась под рентгеновские трубки с доброкачественной опухолью, от которой теперь никто бы ее рентгеном лечить не стал. Оставалось Донцовой лишь продолжить старую карточку, записать, что стали атрофичны мягкие ткани и что, по всей видимости, это есть позднее лучевое изменение. Ни этому перекособоченному юноше, ни этой обделенной матери никто не объяснил, конечно, что их лечили в детстве не так. Объяснять это было бы в личном отношении бесполезно, а в общем отношении вредило бы санитарной пропаганде среди населения. Но у самой Людмилы Афанасьевны эти случаи вызвали потрясение, ноющее чувство неискупимой и неисправимой вины и туда-то. В эту точку попал сегодня Костоглотов. Она сложила руки на крест и прошлась по комнате от двери к окну, от окна к двери по свободной полоске пола между двумя уже выключенными аппаратами. Но можно ли так ставить вопрос о праве врача лечить, если думать так, если сомневаться в каждом научно принятом сегодня методе, не будет ли он позже опорочен или отвергнут? Тогда можно, черт знает, до чего дойти. Ведь смертные случаи описаны даже от аспирина. Принял человек свой первый в жизни аспирин и умер. Тогда лечить вообще нельзя. Тогда вообще нельзя приносить повседневных благ. Этот закон, вероятно, имеет и всеобщий характер. Всякий делающий всегда порождает и то, и другое, и благо, и зло. Один только больше блага, другой больше зла. Но как бы она себя не успокаивала, и как бы не знала она отлично, что эти несчастные случаи вместе со случаями неверных диагнозов, поздно принятых или неверно принятых мер, может быть, не составят и двух процентов всей ее деятельности, а излеченные ею, а возвращенные к жизни, а спасенные, а исцеленные ею молодые и старые женщины и мужчины ходят по пашне, по траве, по асфальту, летают по воздуху, лазят по столбам, убирают хлопок, Метут улицы, стоят за прилавками, сидят в кабинетах или чайханах, служат в армии и во флоте, и их сотни. И не все они забыли ее, и не все забудут. Она знала также, что сама она скорее забудет их всех. Свои лучшие случаи, свои труднейшие победы. А до могилы будет помнить тех нескольких, тех немногих горемык, которые попали под колеса. Такова была особенность ее памяти. Нет, готовиться к сообщению сегодня она уже не сможет. Да и день к концу. Разве взять папку домой? Наверняка провозишь зря, хоть сотни раз она так брала и возила. А что надо успеть сделать? Вот медицинскую радиологию освободить, статейки до честь и ответить этому фельдшеру в так купыр на его вопрос. Плохой становился свет из пасмурного окна. Она зажгла настольную лампу и уселась. Заглянула одна из ординаторов, уже без халата. — Вы не идете, Людмила Афанасьевна? И Вера Гонгард зашла. — Вы не идете? — А как Русанов? — Спит, рвоты не было, температурка есть. Вера Корнильевна сняла глухой халат и осталась в серо-зеленоватом тофтяном платье. Слишком хорошем для работы. — Не жалеете таскать? — кивнула Донцова. — А зачем беречь «Для чего беречь?» — хотела улыбнуться Гангард, но получилось жалостно. «Ладно, Верочка, если так, в следующий раз введем ему полную десять миллиграмм». В своей убыстренной манере, когда слова только время отнимают, протолкнула Людмила Афанасьевна и писала письмо фельдшеру. «А Костоглотов?» — тихо спросила Гангард уже от двери. «Был бой, но он разбит и покорился». Усмехнулась Людмила Афанасьевна и опять почувствовала от выпыха усмешки, как резнула ее около желудка. Она даже захотела сейчас и пожаловаться Вере, ей первой, подняла на нее прищуренные глаза, но в полутемной глубине комнаты увидела ее, как собравшуюся в театр, в выходном платье на высоких каблуках, и решила до другого раза. Все ушли, а она сидела. Совсем было ей не полезно и полчаса лишних проводить в этих помещениях, ежедневно облучаемых. Но вот так все цеплялось. Всякий раз к отпуску она была бледно-сера, а лейкоциты ее, монотонно падающие весь год, снижались до двух тысяч, как преступно было бы довести какого-нибудь больного. Три желудка в день полагалось смотреть рентгенологу по нормам. А она ведь смотрела по десять в день а в войну и по двадцать И перед отпуском ей самой было впору переливать кровь, и за отпуск не восстанавливалась, утерянная за год. Но повелительная инерция работы нелегко отпускала ее. К концу каждого дня она с досадой видела, что опять не успела. И сейчас между делами она снова задумалась о жестоком случае Сибгатова и записала, о чем посоветоваться при встрече на обществе с доктором Орещенковым. Как она ввела в работу своих ординаторов, так и ее когда-то до войны вводил за руку, осторожно направлял и передал ей вкус кругозора доктор Орещенков. «Никогда, Людочка, не специализируйтесь до сушеные воблы», — предупреждал он. «Пусть весь мир течет к специализации, а вы держитесь за свое». Одной рукой за рентгенодиагностику, другой за рентгенотерапию. Будь хоть последний такой, но такой. И он все еще был жив и тут же в городе. Уже лампу потушив, она от двери вернулась и записала дело на завтра. Уже надев свое синее, не новое пальто, она еще свернула к кабинету глав врача, но он был заперт. Наконец она сошла со ступенек между тополями. Шла по аллейкам медицинского городка, но в мыслях оставалась вся в работе и даже не пыталась и не хотела выйти из них. Погода была никакая, она не заметила, какая. А еще не сумерки. На аллейках встречались многие незнакомые лица, но в Людмиле Афанасьевне и здесь не пробудилось естественное женское внимание: кто из встречных во что одет, что на голове, что на ногах. Она шла с присобранными бровями и на всех этих людей остро поглядывала как бы прозревая локализацию тех возможных опухолей, которые в людях этих еще сегодня не дают себя знать, но могут выявиться завтра. Так она шла, именовала внутреннюю чейхану медгородка и мальчика-узбечонка, постоянно торгующего здесь газетными фунтиками миндаля, и достигла главных ворот. Кажется, проходя эти главные ворота, из которых неусыпная, брончивая, толстуха-сторожиха выпускала только здоровых, свободных людей, а больных заворачивала громкими окриками, кажется, ворота эти, проходя должна ж была она перейти из рабочей части своей жизни в домашнюю, семейную. Но нет. Неравно делились время и силы ее между работой и домом. Внутри медицинского городка она проводила свежую и лучшую половину своего бодрствования. И рабочие мысли еще велись вокруг ее головы, как пчелы, долго спустя ворота, а утром задолго до них. Она опустила письмо в так, -так -упыр. Перешла улицу к трамвайному кругу. Позванивая, развернулся нужный номер. Стали густо садиться и в передние, и в задние двери. Людмила Афанасьевна поспешила захватить место, И это была первая внешняя мелкая мысль, начинавшая превращать ее из оракула человеческих судеб в простого трамвайного пассажира, которого толкали запасно. Но еще и подребезжание трамвая по старой однопутной колее и на долгих разминных остановках Людмила Афанасьевна смотрела в окно неосмысленно, все додумывая то о легочных метастазах у Мурсалимова, то о возможном влиянии уколов на Русанова, Его обидная наставительность и угрозы, с которыми он выступил сегодня на обходе, затертые с утра другими впечатлениями, сейчас после конца дня проступили угнетающим осадком на вечер и на ночь. Многие женщины в трамвае, как Людмила Афанасьевна, были не с малоемкими дамскими сумочками, а с сумками-баулами, куда можно затолкать живого поросенка или четыре буханки хлеба. С каждой пройденной остановкой и с каждым магазином, промелькнувшим за окном, Людмилой Афанасьевной завладевали мысли о хозяйстве и о доме. Все это было на ней и только на ней. Потому что какой спрос с мужчин. И муж, и сын у нее были такие, что когда она уезжала на конференцию в Москву, они и посуды не мыли неделю. Не потому что хотели приберечь это для нее, а не видели в этой повторительной, вечно возобновляемой работе смысла. Была и дочь у Людмилы Афанасьевны, уже замужняя, с маленьким, на руках, и даже уже почти не замужняя, потому что шло к разводу. Первый раз за день, вспомнив сейчас о дочери, Людмила Афанасьевна не повеселела. Сегодня была пятница. В это воскресенье Людмила Афанасьевна непременно должна была совершить большую стирку, уж набралось. Значит, обед на первую половину недели, она готовила его дважды в неделю, Надо было во что бы то ни стало варить в субботу вечером. А замочить белье сегодня бы тоже, когда бы не лечь. И, в общем, сейчас, и только сейчас, хоть и поздно ехать на главный рынок. Там и до вечера кого-нибудь застанешь. Она сошла, где надо было пересаживаться, на другой трамвай, но посмотрела на соседний зеркальный гастроном и решила в него заглянуть. В мясном отделе было пусто, и продавец даже ушел. В рыбном нечего было брать селедка, соленая камбала, консервы. Пройдя живописные многоцветные пирамиды винных бутылок и коричневые, совсем под колбасу, сырные круглые стержни, она наметила в Бакалейном взять две бутылки подсолнечного масла — перед тем было только хлопковое — и ячневый концентрат. Так она и сделала. Пересекла мирный магазин, заплатила в кассу, вернулась в Бакалейный. Но пока она тут стояла за двумя человеками, какой-то оживленный шум поднялся в магазине. Повалил с улицы народ, и все выстраивались в гастрономический и в кассу. Людмила Афанасьевна дрогнула, и, не дождавшись получить в Бакалейном, ускоренным шагом пошла тоже занимать и к продавцу, и в кассу. Еще ничего не было за изогнутым оргстеклом прилавка, но теснившиеся женщины точно сказали, что будут давать ветчинно рубленую по килограмму в руки. Так удачно она попала, что был смысл чуть позже занять и вторую очередь.